Глава пятнадцатая. «Я?» Моя голова разрывалась, словно от ударов молний, хотя я кричал не так громко, как хотел бы. «Это вы должны мне сказать. Ёлу вытащили из автомобиля». «Из автомобиля?» «Какого автомобиля?» Спросила Ким, с трудом сдерживаясь. Глаза, губы, лоб... Практически каждый мускул на ее лице нервно подергивался. «Из жука!» «Сразу после аварии!» «После какой аварии?» — спросил у меня Тоффи. «У меня отвисла нижняя челюсть. Должно быть, он шутит?» Я указал на свою голову. «Как ты думаешь, почему у меня эта повязка, и я лежу в больнице?» «Это нас тоже интересует», — ответил Тоффи и посмотрел на Ким. «А еще больше, Что случилось с твоей дочерью?» «Я... я... понятия не имею, что здесь происходит». Последнее, что я помнил, был нож, разрезающий ремень безопасности Йолы и руки, вытаскивающие ее из машины. «Вероятно, у него амнезия», — предположил Тофи после того, как я некоторое время смотрел на обоих, не шевелясь. «Нет глупости. Нет у меня никакой амнезии. Я помню, мы были на Кёнигсаллее, э, служба опеки, полиция. Где Йола?» Мысль, которая, как рулеточный шарик, вертелась в моей раскалывающейся от боли голове, не давала мне сконцентрироваться и говорить полными предложениями. «Ладно, только спокойно», — обратился Тоффи как ко мне, так и к Ким, которая нервно вертела обручальное кольцо и, казалось, вот-вот набросится на меня. «Так что последнее ты помнишь, Макс?» «Удар сбоку!» Я закрыл глаза и снова услышал скрежет металла по асфальту. За нами гналась полиция, но неожиданно они исчезли и... Вдруг я все вспомнил. «Ты же должен знать, Тоффи! Мы как раз говорили с тобой по телефону». Мой друг и адвокат кивнул. Связь неожиданно оборвалась. «Сейчас ты говоришь, что из-за столкновения?» «Конечно!» «Или ты думаешь, жук сам собой перевернулся?» «Понятия не имею, о чем ты!» «Протокола какой-либо полицейской операции на кёникс Алее отсутствует, а твой автомобиль пока не найден!» «Не найден? А откуда тогда вы меня вытащили?» Из одного здания под снос в Моабите. Примечание. Моабит. Район в центре Берлина. Известен расположенной в нем одноименной тюрьмой. Конец примечания. «Что?» Я заморгал, пытаясь в целом осознать слова, которые по отдельности понял акустически, но у меня ничего не получилось. Точнее, из какого-то старого полуразрушенного склада у западного порта. Но пока груша для сноса не раскачивается над головами, в здании устроились берлинские наркоманы. — Ты несешь какую-то ерунду, — сказал я в слабой надежде, что в следующую секунду раздастся смех, откроются двери, в палату войдет полицейский, хохочущая ела со «смешливым». «А мы тебя провели?» Потом я подумал о беззубой старухе из моего сна, вонии и о том, что во сне очень редко чувствуешь запахи. «Елы нет!» — отважился я спросить немыслимое. Чувство онемения распространилось вниз от моих ушей до плеч. Страх за дочь притупил все ощущения, даже боль». «Нет, ее нет. Ни дома, ни у одноклассников, ни на плавании, ни в этом ужасном доме ее вообще нигде нет!» — встряла Ким и всхлипнула. «Она пропала восемнадцать часов назад. Все это время ты валялся в отключке в наркотическом опьянении». Ее голос дрогнул. «Что ты с ней сделал, Макс?» Я с трудом сглотнул. пытаясь побороть слезы. «Еще раз повторяю, я ничего не сделал, тем более не принимал наркотики. Я просто увез ее из квартиры». «Зачем?» «Они были у нас». «Кто? Служба по делам несовершеннолетних?» «Почему?» Вопросы сыпались все быстрее. «Потому что они хотели забрать елу. Ты не поверишь, что они устроили». Пришла Мелани, принесла с собой документы, заключение какого-то психиатра, якобы родители Йолы ресоциализированы, и глупость перебила она меня. Да, я тоже ей так сказал. Такая же глупость, как и то, что мы якобы отменили несколько встреч и не реагировали на письма. Чушь, закричала моя жена, и я понял, что она ставит под сомнение не действия органов опеки, «А мои слова?» «Мелани была у нас абсолютно точно, не для того, чтобы забрать Йолу». «Ах, нет? Тогда я беседовал с духом или как?» «Понятия не имею, что с тобой, но ты несешь какой-то бред». «Я только что позвонил в службу по делам несовершеннолетних», — мешался Тофи. Спросил женщину, чье имя ты назвал мне по телефону. Я поднял брови и ждал, что он скажет. «Все так, как говорит Ким. Она там больше не работает». «Что?» Мелани Пфайфер уволилась месяц назад. «К вам прикрепили другого сотрудника. У них так много работы, что он даже не успел с вами познакомиться». Тогда они вовсе не хотели забрать у нас Йолу? Тофи помотал головой. Вот это и странно в твоей истории, Макс. Не существует ни вчерашнего наряда полиции, ни свидетелей аварии, и даже Мелани Пфайфер больше нет, только заявление биологических родителей на возвращение дочери. Но это требование не обязательно должно быть удовлетворено сегодня и уж точно не без предварительных слушаний, даже если вы, правда, не ответили на десяток писем и обращений. Мне стоило больших усилий поднять правую руку и почесать глаз. Он слезился и был намазан какой-то мазью. Денис может это подтвердить, пришло мне в голову. Он видел визитеров. «Сосед с нижнего этажа?» «Мы уже говорили с ним, когда разыскивали Йолу». Тоффи покачал головой. «Он рассказал нам только про какого-то мужчину?» «Описание подходит скорее Халку Хогану, а не Мелани». «Примечание. Халк Хоган. Американский рестлер, актер и шоумен». «Конец примечания». Черт, все правильно. Деннис ведь заметил только мистера телохранителя. Дверь открылась. Я рассчитывал увидеть врача или медсестру. Пока что никто из медперсонала не появлялся. Но это вернулся стоя и не один. Вместе с ним в палату в развалочку вошел высокий, очень молодой полицейский в униформе. Черные короткие волосы были начесаны на лоб до самых глаз. «Чего вы опять хотите?» — спросил Тоффи и встал перед обоями. Вместо ответа стоя потянулся к ремню за спиной, отстегнул наручники и покачал ими в воздухе. «Закончить начатое! Ваш подопечный арестован!» Тоффи рассмеялся. «Ах, прекратите!» «Что за фокусы? Сколько вас не было?» «Десять минут? За это время невозможно раздобыть приказ об аресте». «Он мне и не нужен. Результатов домашнего обыска достаточно для временного заключения под стражу». Ким открыла рот, но Тоффи опередил ее, разыграв театральный приступ ярости. «Вы обыскали квартиру моего мандата без ордера?» Мы получили звонок с жалобой на нарушение тишины. «Дайте я угадаю. Снова анонимный, как и тот, что сообщил вам о кокаиновом доме?» «Хотите услышать честный ответ?» Стоя рассмеялся после искусственной паузы. «Поцелуйте меня в задницу!» Тофи покачал головой. «Слишком много работы. При моем тарифе и вашей жирной заднице натикает две тысячи евро». а я не закончу и с одной ягодицей. Тофи сделал знак, который должен был меня успокоить, но без Валиума это было уже невозможно. Они хотят меня арестовать? Больше всего меня испугала мысль, что в таком случае я не смогу искать Йолу. Стоя, обратился напрямую к моей жене. Дверь вашей квартиры стояла на распашку. возможно в спешке я забыла запереть ее возбужденно ответила ким на лице выступили красные пятна я прилетела сегодня утром и ненадолго заехал домой сразу же помчалась сюда в больницу ну в гостиной гремела музыка но этого не может быть я а выключив динамики наши сотрудники нашли к тому же пистолет Тофи вздохнул, как футбольный фанат после неудачного одиннадцатиметрового удара. «Мой мандат? Автор триллеров. Вы что, хотите бросить его в следственный изолятор из-за пресс-папье? Подозрение об употреблении наркотиков и незаконном владении оружием? Для начала мне этого достаточно. А возможность побега он сам не только что подтвердил, когда сознался, что его преследовала полиция». Посмотрим, когда проанализируем данные на его ноутбуке. Наркотики, пистолет, шум, ноутбук, следственный изолятор? Хотя речь в этом диалоге шла о моем будущем, о моей свободе, я слушал, в прямом смысле слова, одним ухом. Сейчас я уже был уверен, что сошел с ума, потому что другим ухом я слышал голоса. Точнее, один голос, ясный, отчетливый, который не спутаешь ни с чьим другим, голос моей дочери. «Пожалуйста, не говори ни слова, папа», — шептала она. «Пожалуйста, папа, ни слова, иначе он убьет меня».